Глава 13. В музыкальной тусовке. Александр Борисович Турецкий оглядел сидящих перед ним дам и с трудом сдержал улыбку. Настолько противоречивую парочку они собой являли. Ирина Генриховна с продуманной небрежностью, подколотыми белокурыми локонами и нежным макияжем, в золотистом вечернем платье, сидевшем на ней, как вторая кожа. И... Галочка Романова со слегка смазанной розовой помадой, собственного производства ярким румянцем, во всю щеку, гладкой прической, из которой нелепо торчал сверкающий стразами гребень в слишком тесном для нее черном платье. Сесть в предложенное хозяином кресло она согласилась не сразу и теперь отчаянно мучилась, пытаясь натянуть коротенький подол максимально близко к коленям. Увы, маленькая платьица от Зайцева, подобранная для девушки Ирина Генриховной, было рассчитана на прямо противоположный эффект – не скрывать, а обнажить как можно большее количество частей дамского тела. Соответственно, галочки на усилие пропадали в суе, к вязчему удовольствию сидевшего напротив нее ухмыляющегося помиранцева. Настроение у женщин тоже было прямо противоположным приятно возбужденная супруга Турецкого и мрачная, хмурящаяся каждую секунду Романова. «Ну-с, милые дамы!» Турецкому все-таки удалось сдержать улыбку. «Начнем. Кто будет рассказывать, ты, Ириша, или...» «Я!» Ирина Генриховна едва не подпрыгнула от возбуждения. «Саня, ты не представляешь!» «Стоп!» Александр Борисович строго посмотрел на супругу. «Только ради Бога, без эмоций». Ирина Генриховна сердито поджала губки, но стерпела. «Ну хорошо. Словом, этот самый май дуб дубом». «Май – это тот самый певец, который устроил презентацию своего диска?» уточнил Сан Борисович. «Ну да, я же говорила». «Господи, да какой он певец!» Кот на крыше и то музыкальнее его. Я же просил без эмоций, вздохнул турецкий. Это не эмоции, а профессиональная оценка его данных. На сей раз сдержаться пришлось турецкому, преодолевшему горячее желание стукнуть кулаком по столу. В общем, концерт мы его выдержали с трудом, а потом отправились на банкет, точнее фушет. И сразу же стало ясно, что дело с ним нечисто. «Так, Ириша», – твердо произнес турецкий, – «твой регламент исчерпан. Далее я хотел бы послушать Галину Васильевну, если, конечно, ты не возражаешь. За тобой останутся комментарии. Идет?» В огромных глазах Ирины Генриховны полыхнула абсолютно детская обида, сменившаяся возмущением, с которым она уставилась на мужа но Александр Борисович проявил завидную непреклонность. «Итак, Галина Васильевна, я вас слушаю». «Да, конечно». Галочка моментально забыла про необходимость натягивать подол на колени и про наблюдавшего данный процесс Померанцева. И тут же стала куда больше походить на себя, всегда такую собранную и естественную. «Понимаете, Ирина Генриховна так здорово придумала!» Она бросила на супругу турецкого немного виноватый взгляд. После того, как этот май прилично выпил, мы подошли к нему с поздравлениями, в числе, наверное, последних, кто еще не поздравил. Остальные уже успели напиться, на нас никто не обращал внимания. Ирина Генриховна вначале наговорила ему комплиментов, а потом, в самом конце, придумала сказать, что завидуют не только его таланту, но и гонорарам. Александр Борисович изумленно посмотрел вначале на Романову, а потом на жену, весь облик которой в этот момент выражал скромное торжество. «Зачем?» Турецкий снова посмотрел на галочку. «Я имею в виду насчет гонораров». «Понимаете, – пояснила девушка, – она его таким образом спровоцировала на нужную тему». «Не слишком ли топорно?» покачал головой Александр Борисович. «Он же уже успел набраться», – вставила Ирина Генриховна. «Как ты не понимаешь, я специально и очень удачно выбрала момент». «Ясно. Продолжайте». Май среагировал очень своеобразно. Он ужасно разозлился. Галочка вздохнула. «Прямо зашипел на нас. Какие еще гонорары!» «Ну и, честно говоря, с моей точки зрения, не так уж и многого мы добились, потому что едва он сказал насчет гонораров, к нам тут же подлетел его продюсер. Это мы уже потом тихонечко выяснили, что он продюсер. Представился Николаем Генриховичем и хотел увести Майя с собой, но тот уперся и стал на него уже чуть ли не орать». «Якобы тот за счет него, гениального певца, жиреет, а где обещанные Майю проценты?» В общем, в какой-то момент я думала, он бросится на этого Николая Генриховича с кулаками. Будет скандал. «Галочка», — снова не вытерпела Ирина Генриховна, — «хотела меня от них утащить, но я не пошла и правильно сделала». «Ира, я же просил тебя быть осторожной», — разозлился Турецкий. А главное, во всем слушаться Галю. А ты что? Итак, вы засветились, девушки. «Не думаю», – робко возразила Галочка. «Май с продюсером так были заняты друг другом, что про нас на какое-то время забыли. А потом мне все-таки удалось Ирину Генриховну увезти. То есть не мне, а какому-то типу с бровями, который был трезвее всех». Кажется, он как раз в этот момент только появился. Видимо, опоздал. Чем завершился скандал? Сухо поинтересовался турецкий. Мы до конца не дослушали. Ушли на том, что этот Николай Генрихович орал на Майя. Мол, что без него он никто, пустое место. И если не заткнется немедленно, то завтра же этим пустым местом и сделается. Но часть гостей вмешалась и оттащила куда-то Майя, но это мы видели уже издали. Да, фамилия продюсера Махнаткин. Я слышала, как кто-то из приглашенных сказал, мол, сейчас Махнаткин этому сопляку покажет. Ну и назвали Майя идиотом. «Галя, почему вы назвали господина, который отвел вас в сторону от эпицентра скандала, тип с бровями?» Очень серьезно поинтересовался Александр Борисович. — А потому, — вновь не выдержала Ирина Генриховна, — что это весьма точно его характеризует. Он... — Взгляните сюда. Этот? Обе женщины дружно потянулись к листу бумаги, протянутому трецким, едва не столкнувшись лбами, и также дружно, дуэтом ответили. — Он... Помиранцев и Александр Борисович переглянулись. «Милые дамы!» – кратчево поинтересовался в установившейся тишине Валерий. «Надеюсь, вы запомнили, как зовут вашего благородного знакомца?» «Почему благородного?» – растерянно поинтересовалась Ирина Генриховна. «Ну, он же поступил благородно, увел вас подальше от скандалистов». «А, ну да». Галочка и супруга сан вопросительно поглядели друг на друга, после чего Ирина Генриховна вздохнула. «Вы знаете, мне кажется, он не представился. Галя, я ничего не путаю?» «Своего имени он нам не называл совершенно точно», – твердо ответила Романова. «Я бы обязательно запомнила, потому что...» потому что он увел нас от Мая с Магнаткиным как-то уж очень настойчиво и поспешно. Мне показалось, чтобы мы не услышали лишнего. Но это только мои ощущения». «Ты права», – возбужденно встряла Ирина Генриховна. «Я теперь понимаю, что и у меня было такое же ощущение». Турецкий недоверчиво посмотрел на жену, но комментировать ее реплику не стал. «О чем он вообще с вами говорил?» «Ну, вначале извинился, словно хозяин перед обиженными гостями, за неприятную сцену», – сказала Галя. «Хотя, как я уже говорила, на банкет он опоздал и вообще заехал, судя по всему, просто потому, что обещал кому-то, то ли Маю, то ли его продюсеру». Потом предложил нам выпить с ним шампанского, сказав, что у начинающих певцов типа Мая всегда слишком много амбиций, что они о себе и своих талантах всегда завышенного мнения. Потом спросил, кем мы приходимся Маю. «Что вы ответили?» – быстро спросил турецкий. «Ответила я», – сказала Ирина Генриховна. «Между прочим, сказала правду, или почти правду». Мол, я представитель гнесенки. Размышляю, не перейти ли мне в качестве аккомпаниатора и педагога с фортепианного отделения на эстрадное. Взяла там пригласительный и пошла на презентацию, чтобы оценить их контингент. Неплохо, пробормотал Александр Борисович. Про галочку он уже не спросил. Видимо, решил, что и она из гнесенки. Зато сказал, что если у меня крепкая нервная система, то добро пожаловать на эстрадное отделение. Мы допили шампанское, после чего он извинился и ушел. Я имею в виду, совсем ушел с банкета. Ты уверена? Да, я случайно увидела, потому что скандал к тому моменту кончился. Я поискала глазами Мая, его не было, зато увидела этого Мохнаткина. А он как раз разговаривал с нашим спасителем. Я бы сказала, что тот у что-то сердитое выговаривал, а продюсер злился и молчал. «Я тоже это видела», — согласилась Галя. «А потом наш знакомый развернулся, вышел из зала и больше не возвращался». «Жалко, вы не догадались поинтересоваться у кого-нибудь, кто он такой», — вздохнул Александр Борисович. «Откуда ж мы знали?» Возмутилась Ирина Генриховна. Нас больше этот Мохнаткин интересовал. Но он потом тоже куда-то делся. Мы немного подождали и решили, что пора ехать домой. Вот и все. Кроме того, скажи на милость, у кого мы могли спросить, если ни с кем там не знакомы? Поглядел бы ты на их гостей. Сплошные сопливые девицы. Скорее раздетые, чем одетые. «Фанатки Мая, наверное. Плюс несколько парней в драных джинсах. Да, еще девицы были, слава богу, тоже в вечерних платьях, а то бы мы там как белые вороны смотрелись. Во всяком случае, я». «Судя по тому, что именно вас оттащил этот тип от скандалистов, вы именно так и смотрелись», – уверенно заключил Турецкий. «Александр Борисович помиранцев, встал со своего места». Я возьму картинку. Узнать имя не проблема, завтра же и узнаем. Валерий подошел к дивану, на котором все время сидел Турецкий, а Галя с удивлением проследила за ним взглядом. «Что с тобой?» – поинтересовалась она. «Почему ты хромаешь?» «Заметно?» Помиранцев смущенно отвел глаза, а Турецкий фыркнул. «Его, Галя, ты не поверишь!» Кот укусил. Сквозь туфлю. За пятку. Или чуть выше. Глаза Гали Романовой округлились, а брови полезли вверх. Как это укусил? Кот? Не может быть. Ой, неужели Пуф? Он самый. Весьма подленько, с точки зрения помиранцева, хихикнул Турецкий. Я бы и сам не поверил, что кот способен прокусить натуральную кожу если бы не видел собственными глазами, как этот полосатый псих нашего Валерия ранил. Но-но, помиранцев, не смотри на меня такими глазами. Не забывай, я твой начальник. Если бы не я, фиг бы его Яковлев поймал», – возмущенно отбил мяч Валерий. «Это точно», – кивнул Турецкий. «Пока он впивался в твою туфлю, его и накрыли». Слышали бы вы, как он орал, словно не кот, а целая стая гиен. «Бедное животное, что вы с ним сделали?» – нахмурилась Галя. В настоящий момент бедное животное, лишенное ошейника, очевидно, уже проснулось на новом месте у пожелавшего его забрать Юрия Валерьевича Строганова. Наши эксперты, чтобы снять ошейник, вынуждены были вбабахать ему снотворное. Представляете? «Зачем вам понадобился кошачий ошейник?» – удивилась Ирина Генриховна. А Галя Романова, совершенно так же, как утром померанцев, хлопнула себя по лбу ладошкой и произнесла ту же фразу. «Господи! Александр Борисович, я должна была догадаться, но почему я такая дура?» «Не казнись!» – улыбнулся турецкий. «Для догадаться у вас пока что еще есть начальник». «Для тебя, конечно, временный, однако есть». «Кто-нибудь мне что-нибудь объяснит?» Сердито поинтересовалась Ирина Генриховна. «Всему свое время, дорогая», — возразил ей супруг. «Мы, сыщики, люди суеверные. Вот убедимся, что тянем не пустышку, тогда и расскажем». «А пока, господа хорошие, поконем. «Валерий, завтра, прежде чем отправиться в отдел кадров Минкульта, зайдешь ко мне с отчетом. «Конечно, Александр Борисович, само собой». Померанцев поднялся первым и вопросительно посмотрел на Галю. «Пять минут, и я буду готова». Романова вскочила и бросилась в сторону спальни. «Я быстро переодеваюсь». «Жалко». Померанцев подмигнул турецкому. Вот если бы ты так на работу ходила, я б тебя повсюду за собой водил, клянусь. — Иди ты к черту! — отмахнулась Галочка. — У меня и без тебя визитов хватает. — Завтра, — поинтересовался Александр Борисович, — если не ошибаюсь, ты встречаешься с вдовой Розингера? — Да, мы договорились на утро, на половину десятого. — Хорошо, — кивнул Турецкий. Следовательно, общий сбор у меня отрубим, как обычно, в 16.00. Юрий Валерьевич, можно мне с вами поговорить? Строганов, погруженный в свои невеселые размышления, слегка вздрогнул от неожиданности и с удивлением посмотрел на Риму Катаеву. За все время существования театра девушка не заговаривала с ним по собственной инициативе ни разу а все их разговоры, инициированные Юрием, были исключительно деловыми. Режиссурой оперной постановки Строганов занимался совместно со Струковским и покойным Аркадием Ильичем, чьи советы были поистине бесценны. Помрешь же должность хоть и нужная, но по сути дело чисто административное. Рима, судя по всему, работала хорошо и вообще была очень ответственной девушкой. Однако, кто ее привел в Дом оперы, строго на понятия не имел или просто не помнил. Скорее всего, Марио, ведь именно он занимался подбором сотрудников для театра. «Господи, до да чего же ему не хватает Розингера?» Разговор с прорабом оставил у Юрия пренеприятнейший осадок. Явно пьющий мужик с хитрыми бегающими глазками беззастенчиво потребовал увеличения предоплаты, едва ли не вдвое по сравнению с оговоренной в контракте. Строганов обещал ему дать ответ через пару дней, но что делать он на самом деле не знал и вряд ли будет знать завтра или послезавтра. Конечно, Римочка, можно, вздохнул он. Только давайте пройдем мой закуток. Присаживайтесь. Девушка явно была смущена, но устроившись на самом кончике предложенного ей стула, решительно тряхнула головой. Юрий Валерьевич, вы не должны заниматься этими всеми вещами, так считает мой папа. А папа почти всегда прав. Папа? От неожиданности Струковский переспросил девушку, решив, что насчет папы ослышался. «Ваш папа?» «Да». Рима покраснела, но заговорила еще горячее. «Понимаете, папа разбирается во всем, потому что он, в общем, опытный. Когда наша Инна танцевала в Большом театре, он там работал в администрации целых двенадцать лет. Он ваш поклонник». И он говорит, что если вы согласны, он может помочь. Хотя папе уже шестьдесят, но он очень бодрый. И... и... и у него связи...» Сказав про связи, девушка окончательно смутилась. связи с кем?» Строганов с изумлением смотрел на свою собеседницу. «С нужными людьми. Папа и Марк Иосифович были друзьями, и поэтому...» «Так тебя сюда привел Марк?» – смягчился Юрий. «Да, его папа попросил, чтобы у меня был опыт. Я учусь в Авгике на режиссерском, правда, на платном и заочно». «Я слышал, что цены там немыслимые». Строганов заинтересованно посмотрел на Риму. «Кажется, тысяч сорок, что ли. Я точно не знаю, платит папа». «Он что же, состоятельный человек?» «Конечно». Девушка посмотрела на Юрия с легким удивлением. «У них же с братом фирма, но в основном работает Гоша, времени на театру папы будет достаточно, если...» «Конечно, если вы согласны». Ее голос на последней фразе упал, а во взгляде появилась чуть ли не мольба. И тут Строганов наконец окончательно осознал суть их немного сумбурного разговора и почувствовал, как его сердце забилось ощутимо быстрее. «Говоришь, папа и Розингер были друзьями?» «Да, я дядю Марка помню столько, сколько себя, и тетю Лену, а с Викой, их дочкой, мы в детстве жутко дрались, и тетю Соню знаю». «Римочка!» Теперь заволновался уже и строганов. Если твой папа согласится помочь театру, я. Он что, действительно согласится? Так ведь он же сам предложил. Девушка облегченно улыбнулась. Если можно, я ему прямо сейчас позвоню, и он тут же подъедет. Он сейчас как раз дома. Я позвоню? Позвони, но скажи, что если он не против, это я к нему подъеду, а не он к нам. Правда? Лицо Римы просияло столь искренним восторгом, что Юрий невольно растрогался. Папа будет так рад. Конечно, можно, вы еще спрашиваете. Он вас обожает, и у нас есть все ваши диски. Господи, Римочка! строгано все еще до конца, не верящий в то, что посреди обступившей его тьмы и хаоса забрезжило хоть что-то похожее на лучик надежды не знал, что именно можно и нужно сказать девушке. Я не думал, мне действительно нужна помощь. Ты даже не представляешь, как нужна. Почему же не представляю? Очень даже представляю. Папа как раз тот человек, который вам, нам нужен. Вот увидите, он и работяк этих приструнит так, что они за неделю студию доделают и сделают так, чтобы больше на нас никто не наезжал. «Он сможет...» «К слову сказать», — произнес Юрий, «в последние недели ни одного звонка от этих подонков не было». «Стоп, а ты откуда знаешь?» «Про угрозы?» — Рима слегка пожала плечами. «Так это же все знают, и артисты тоже. Но вы не подумайте, кроме Киры увольняться никто не собирается». «Откуда ты знаешь?» «Я знаю от папы» что Кутепову уже во второй раз предложили петь в геликоне, а он подумал-подумал и отказался. Вот. Вадим на самом деле неплохой парень, Юрий Валерьевич. Просто влиянию легко поддается. Кириному, например. Но как узнал, что она замуж собралась, так все ее влияние и кончилось. «Надо же!» — улыбнулся Юрий. «Я начинаю подозревать, что на самом деле у меня со слухом не все в порядке. Иначе бы я, вероятно, куда лучше знал, кто из моих артистов чем дышит». «Слух здесь ни при чем», — улыбнулась Римма. «К вам так здорово относятся все, Юрий Валерьевич, что просто из уважения никто не решается пересказывать всякие мелочи». «И совершенно напрасно», — серьезно произнес Труганов. Я такой же член коллектива, как все остальные, и я вовсе не равнодушен к вам, ко всем, как это, возможно, выглядит. Короче, Римочка, на твоей совести заполнить все пробелы в моем знании по части того, какие проблемы у наших солистов и чем им, возможно, помочь. А теперь звони своему папе, поедем знакомиться. Ты все еще не сказала, как его зовут? Михаил Семенович Катаев торжественно произнесла девушка, и, подумав, повторила еще раз. Папа ужасно обрадуется.